Глава 15. «Ты уверен в этом, папа?» Спросил Аркадий, услышав, что Женька чуть не убил ПП. «Ничего не напутал?» «Они вздумали плыть наперегонки на тот берег озера. Паше стало плохо с сердцем, и он чуть было не утонул. Но выплыл же!» «Твой друг ему помог», — нехотя признался Николай Петрович. «Вот видишь, значит, Женька его спас, а не утопил. «Неизвестно еще, что дальше будет». «Я сейчас выезжаю», — Аркадий увидел несчастная Катина лицо и погладил ее по плечу. «Успокойся, не надо так переживать. Мне все равно с ним надо поговорить насчет нас с тобой», — сказал он, дав отбой. «Не уезжай», — попросила Катя. «Я вернусь, малыш», — сказал Аркадий, обняв ее и нежно целуя в губы. Завтра-послезавтра. Так долго? Когда Нетто возвращается? Обещала завтра. Вот ты отлично. Надо и ей сказать, что мы поженимся. А можно мне с тобой? Аркадий на минуту задумался. Дядя заболел, так что не стоит, сказал наконец он. Как только я выясню, что там на самом деле произошло и что они все собираются теперь делать, я за тобой приеду. И повезу знакомить с родственниками. Потерпи денек-другой. Катя еле сдерживала слезы. «Надо, малыш», — ласково сказал Аркадий, отцепляя ее руки. «Ты же видишь, их и на день нельзя оставить без присмотра», — пошутил он. «Как дети, честное слово». Катя стояла у ворот, пока машина Аркадия не скрылась из виду, а тот принялся звонить Женьке. Что там у вас случилось? Спросил он, когда Базаров наконец ответил. А версия твоего отца какова? Это ведь он тебе позвонил? Он сказал, что ты чуть было не убил дядю Пашу. О, как! Вот она, человеческая благодарность! Хорошо, что сам ПП так не думает. Как он? Уже в порядке, но очень переживает, что облажался. Ведь я его сделал. А серьезно? Николай Петрович вызвал врача. «Я не могу снять ЭКГ и с точностью поставить диагноз. Мне кажется, что обошлось. ППС – здоровый мужик, спортсмен. Ну, сердце прихватило. Бывает. Спазм сосудов. Почти два километра проплыть в холодной воде – это не шутка». «Сам-то как?» «А я что? Я жилистый. Он сам нарвался. А теперь в постельке лежит, капельки пьет, которые я ему прописал». Тихий, бледный. Базаров, не пугай меня. Дурак, тебе ж большое наследство обломится. Надо же вам с и на что-то жить, насмешливо сказал Женька. Кстати, как там у вас? Было ведь? Признавайся. Это не телефонный разговор, сухо сказал Аркадий. Ну, тогда я с нетерпением жду подробностей. Когда Аркадий подъехал к дому, у ворот стояла машина скорой помощи. Возле нее прохаживался водитель, лохматый, тощий парень. Аркадий кивнул ему и торопливо пошел к дому. Открыв дверь, услышал мужские голоса «Один Женькин». В доме пахло медициной. «Ну как?» – нервно спросил Аркадий у Базарова, беседующего с врачом, приехавшим на скорой. «Опасности нет», – сказал тот, поскольку Женька молчал. «Инфаркт не подтвердился. Кардиограмма не очень. Но постепенно все вернется в норму. Госпитализация не требуется. Коллега все сделал правильно. Врач с уважением посмотрел на Женьку. В сущности, мой визит и не потребовался. Для успокоения совести, усмехнулся Базаров. Я, пожалуй, поеду. Всего хорошего, коллеги. Аркаша, вышедший в холл Николай Петрович, кинулся к сыну. Я сейчас только доктора провожу, засуетился он. Аркадий прошел в дядину комнату. П.П. лежал на кровати, которая, впрочем, была заправлена. В руках у него был планшет. Кирсанов что-то с увлечением читал. «Дядя Паша, как ты?» Аркадий подошел и сел рядом на стул. «Говорят, все нормально», — сдержанно улыбнулся П.П. «В принципе, могу уже встать». «Нет уж, лежи». «Это просто случайность». «Это не случайность, а возраст». — ласково сказал Аркадий. — Пора бы уже себя поберечь. — Ну вот, и ты меня стариком назвал, — возмутился П.П. — Я хотел с тобой поговорить, но, видимо, придется отложить. — Что-то серьезное? — Для меня да, очень. — Тогда не откладывай. П.П. отложил планшет и внимательно посмотрел на племянника. — Я забыл тебе сказать, Аркаша, что уезжаю, — небрежно бросил Женька, заглянув в комнату. Вот, вещи собираю. Почти уже собрал. Попрощаться зашел. Извините, если помешал. Как уезжаешь? Куда? В Москву? Нет, домой. Погоди, Аркадий наморщил лоб. Ты же не собирался. Теперь вот собрался. У вас тут семья, Базаров соединил его и ПП внимательным взглядом. И я вам мешаю. Парень прав сказал Кирсанов. «Но...» — заикнулся был Аркадий. «Выйдем на минутку», — позвал его Женька. «Ты это серьезно?» — спросил Аркадий, плотно прикрыв дверь в дядину комнату. «Понимаешь, ситуация двусмысленная. Я тут маленько похамил, пока тебя не было. В общем, я поцеловал Феню, и она была не против». «Ты что сделал?» «Прости, не удержался». Разве тебе этого никогда не хотелось? — С ума сошел? — сердито спросил Аркадий. — Она моя мачеха! — Но мне-то она никто. Просто красивая женщина, которая со мной заигрывала. Врешь! — Ну, чуть-чуть привираю. Целовались мы всерьез. И если бы нам не помешал ПП... Женька посмотрел на дверь в комнату Кирсанова и кашлянул. — Вот чтобы дело далеко не зашло, я уезжаю. — Тогда катись, — сердито сказал Кирсанов. — Могу подвести тебя на этот раз уж точно до автовокзала. — Не стоит. Мне уже вызвали такси. — Дядя с тобой говорил, — сообразил Аркадий. — Ну, о том самом. — Нет, — спокойно сказал Женька. — Это просто знак благодарности за то, что я его спас. ПП мне такси оплатил аж до самого дома. — Деньгами-то я не взял, — усмехнулся он. В общем, сейчас за мной приедет машина, и мы с тобой долго не увидимся. Не так уж и долго, пожал плечами Аркадий, до августа. Базаров грустно посмотрел на него, но промолчал. В общем, звони, пиши, небрежно сказал он и пошел на второй этаж за своей сумкой. А на Аркадия тут же накинулся отец принялся пересказывать ненужные подробности утренних событий, жаловаться на брата и на этого невыносимого молодого человека. Аркадий хотел было прервать отца, чтобы поговорить о своей женитьбе, но потом решил дождаться Женькиного отъезда. Аркадий по этому поводу не сильно расстроился. Все его мысли занимала Катя. Любовь к ней затмила все. Словно бы огромное сияющее солнце взошло над Аркадием Кирсановым, и он почти ослеп и перестал что-либо соображать. Он видел теперь только это солнце, Катю, а всех остальных закрывала огромная Катина тень. Да, Аркадий был очень привязан к Женьке, но любовь оказалась сильнее дружбы, хотя Катя и не требовала от него таких жертв. Аркадий сам выбрал ее... Поэтому он спокойно смотрел, как отъезжает такси, в котором сидит Женька. Пора было заняться и своими делами. Первому он сказал в своих планах отцу. Тот был в саду, опять возле яблонь, ворча бродил вокруг них, обрывая сухие листья. Несмотря на все усилия Николая Петровича, яблони засыхали. «Папа, я женюсь», — объявил ему Аркадий. «На ком, сынок?» – оторопел Николай Петрович и схватился рукой за яблоню. «Ее зовут Катя. Я ее завтра привезу, и вы познакомитесь». «Я никогда о ней раньше не слышал. Когда же вы успели?» – всплеснул руками отец. «Ты же хотел, чтобы я женился». «Да, но не так быстро. И потом...» – Николай Петрович пожевал губами. «Что это за девушка? Из какой семьи? И главное, что скажет Паша?» — А при чем здесь твой брат? — разозлился Аркадий. — Ты так и будешь смотреть ему в рот? — Когда ты стал жить с Феней, ты же его не спросил? — Да, но жить — это одно, сынок. Но жениться, — покачал головой Николай Петрович. — Иногда я жалею, что ты мой отец, — горько сказал Аркадий, — потому что мне стыдно за тебя. Я все время боюсь, что ты скажешь или сделаешь то, за что мне будет стыдно. Вот как сейчас. Ты хотел знать, как я отношусь к твоему писательству? Да так же, как и к тебе. Боюсь, что прочитаю твою книжку, и мне станет стыдно. Потому что писатель — это личность. А я сильно сомневаюсь, что в твоих книгах есть личность. Ты боишься высказать свое мнение. Боишься показаться дураком. И что над тобой будут смеяться. Критики боишься, как огня. Скажи, папа, а чего ты не боишься? Ты живешь с прекрасной женщиной, которая в сто раз лучше тебя, которая защищает тебя, предана тебе, сына тебе родила, и боишься на ней жениться? Ты с ней живешь, как ты говоришь. Но ведь это же подлость по отношению к ней. Но из меня-то ты не делай, сволочь. Но ведь и ради тебя же, сынок, залепетал растерявшийся Николай Петрович, из-за наследства. Да что? что вы помешались все на этих деньгах? Лучше бы я был как Женька, сам всего добился. И я добьюсь, слышишь? Потому что вы меня достали». И Аркадий понесся к дому. Несмотря на запреты, Павел Петрович все-таки встал с постели. Какое-то время он бродил по дому, искал Феню, которая после инцидента в беседке усиленно пряталась. Как ей это удавалось, имея на руках полугодовалого ребенка, даже для ПП матерого чекиста, Оставалось загадкой. Он внимательно прислушивался, стараясь уловить детский плач, но вместо этого услышал в саду крики. Окна в гостиной, где сидел П.П., были распахнуты настежь из-за жары. «Что за шум?» — поморщившись, спросил он Аркадия, когда тот ворвался в дом. «Нам надо поговорить. Это срочно». «Если ты хотел поговорить о своем друге, то мы с ним все уладили». Обсудили проблему и пришли к взаимному согласию. «Я знаю, что случилось с Маргаритой Черновой. Во всех подробностях!» «Да и черт с ней!» — в сердцах сказал Аркадий. «Я хотел поговорить о своей женитьбе. Это для меня сейчас самое важное!» «А какой женитьбе?» — уставился на него ПП. «Ее зовут Катя. Да, мы познакомились недавно, недели три назад, точно не помню. Но какое это имеет значение?» «Осенью у нас свадьба. Хотите вы этого или нет? Лично мне безразлично. Хотите? Будут гости, банкет в ресторане, ледяные ангелочки и торт размером с колесо твоего внедорожника. Что там еще положено по списку? Можешь сам его утвердить. Не хотите? Мы просто распишемся. Потом обвенчаемся. Снимем квартиру, если мой отец меня не выгонит. Я пойду работать». «Стоп, стоп, стоп!» — замахал руками ПП. Давай-ка по порядку. Для начала выдохни. Начинай с главного. Аркадий посмотрел на него со злостью и выпалил. Я ее люблю. Так, три недели назад познакомились, и ты ее любишь. Настолько, что хочешь на ней жениться. Дай-ка я угадаю. Она беременна? Нет, мы только вчера. В общем, я у нее первый. ба — насмешливо сказал П.П. — У меня никак как дежавю. Помнится, дело было, когда ты еще учился в школе. Узнаю этот взгляд. И эти слова. «Дядя Паша, я же у нее первый!» Слава Богу, у девочки оказались вменяемые родители, которые благоразумно увезли ее за границу. Все правильно. Лучше взять деньги, немалые, между прочим, И замять историю, чем выдавать единственную дочку замуж за 18-летнего сопляка, пусть даже его фамилия Кирсанов. Напомнить тебе, что было дальше. Ты быстро утешился. Так быстро, что это вряд ли была любовь. Скорее, твоя наивность и издержки хорошего воспитания. Ты мог выбрать кого угодно, когда заиграли гормоны, но выбрал Джульетту, а не Миссалину. Хотя... «Однажды я, помнится, застал тебя в постели с...» «Нет, у нее ты был далеко не первый». «Но, судя по твоему виду, тебе это даже нравилось. Хотя дамочка была лет на двадцать тебя постарше. Диапазон твоих любовных увлечений, Аркаша, был чрезвычайно широк. Эта дама была известной журналисткой. Ее лицо довольно часто мелькало на экране, поэтому я ее и узнал». И мне удалось ее от тебя оторвать. А дело зашло далеко. «Дядя, перечислить все твои подвиги!» С иронией сказал Павел Петрович. «Курсу к шестому ты угомонился. Но эти пять лет влетели мне в копеечку. Нет, я не жалею, потому что в тебе я узнавал себя. Такое ощущение, что ты мой сын, а не Колин. Я очень боялся, Аркаша, что ты повторишь мою судьбу». «Вообразишь, что нет в мире женщины, способной против тебя устоять, а потом встретишь ее, ту единственную, для которой стоило себя хранить и ото всего отказаться, и сделаешь ту же ошибку. Я ее встретил, и как раз таки собираюсь от всего отказаться ради нее». «Уверен?» — вскинул Брови П.П. «Сколько ей лет? Кто она? Кто ее родители? Где она живет? Забросал он вопросами племянника. Ей двадцать, она учится в консерватории, а родители... Аркадий слегка замялся. Если ты помнишь, был такой Сергей Локтев, строитель финансовых пирамид. Помнится, он умер в тюрьме. Катя, его младшая дочь. Ты это серьезно? Она совсем не такая. А я еще ничего не сказал. Хотя уже понял. Ты Аркаша. «Баран», – в сердцах сказал П.П. – «Как говорится, яблоко от яблони. Отец – финансовый аферист, а дочки, значит, аферистки брачные. Помнится была еще история со старшей девочкой Локтевой. И история неприятная, криминалом попахивает. Я новости-то регулярно читаю, а убийство Одинцова на автозаправке с неделю было в топе. Как же?» Красавица-модель становится вдовой. Значит, твоя избранница ее сестра. И ты хочешь, чтобы я на это согласился? Да побойся Бога, Аркадий. Я таких, как Локтев, давил, как вонючих клопов. И буду давить, пока сил моих хватит. А ты хочешь, чтобы я с ним породнился? Будь он трижды покойник, но ты хочешь жениться на девушке, чья фамилия Локтева. «Согласен, Нетта, это демон», — Аркадий нервно сглотнул. «Но Катя, дядя Паша, она ангел». «Что это тебя на патетику потянуло?» — передернулся Павел Петрович. «Я с тобой разговариваю, как мужчина с мужчиной. Женитьба — дело серьезное. Локтевы — фамилия известная. Я, конечно, наведу справки. Как ты знаешь, я никогда не рублю с плеча. Жизнь, слава богу, научила» так что я пока не говорю тебе ни да, ни нет. Я же сказал, что меня это не волнует. Я все равно сделаю по-своему. Я вижу, ты не в себе, сердит, сказал Павел Петрович. Но насколько я тебя знаю, это пройдет и очень быстро. Когда я смогу увидеть эту твою Катю? Он поморщился. Завтра. Сегодня уже поздно. С сожалением, сказал Аркадий. А то ты бы прямо сейчас за ней поехал. — с иронией спросил П.П. — Да. — А ты решительно настроен. В голосе П.П. прозвучало нечто похожее на уважение. — Что ж, отложим рассмотрение вашего дела, Аркадий Николаевич. До завтра. — До завтра. — эхом прозвучало в голове у Аркадия, когда он шел к озеру, чтобы немного остыть после разговора с дядей. — Отложим до завтра. Теперь все зависит от Кати. И только от нее. А не все ли мне равно, понравится она дяде или нет? В конце концов, есть Нетта, которая очень хочет, чтобы мы с Катей поженились. Нетта против ПП. А интересно было бы на это посмотреть.